К вечеру змеёнышу вручили патру – кружку для сбора подаяний с выжженным на боку знаком шаолиня. Официальное разрешение – на время покинуть обитель в связи с выполнением некоего задания. Расследование, равно как и походу в лабиринт манекенов, где, по мнению змеёныша, крылся корень всех тайн, откладывалось на неопределённый срок. И сделал то, за что судья Бао, должен был бы приказать казнить его путем расчленения на деревянном осле. Он рассказал маленькому Архату все, касающееся порученного ему дела и почти все, касающееся его самого. Малыш Инок, выслушу не перебивая, зачем-то взял правую ладонь змееныша и крепко сжал ее обеими руками. «Я буду искать змееныш», — только и ответил маленький Архат, и лед в его глазах затвердел. междуглавие Свиток, найденный птицеловым манем в тайнике у западных скал Батюань. Так хреново мне уже давно не было. То есть, конечно, я болел и не раз, и неприятности у меня бывали всякие, включая осколок за ухом, который, собственно, и привел меня сюда. Но чтобы вот так все сразу... Дело явно шло к тому, что второй осколок или местный его аналог не заставит себя долго ждать. Слишком уж много навалилось, чтобы это могло сойти за простую случайность. Однако по порядку. Сначала заболел я, вернее мы, вместе с моим маленьким музыкантом. Брюхо пучило без перерыва, нас сорвало черной желчью. Все тело ломило и кидало попеременно в жар и в холод. Ощущение было такое, что мы больны всеми известными болезнями, включая родильную горячку и воду в колени, а также десяткам неизвестных. От такого, наверное, умирают. Но мы выжили. Потому что слепой старец-гадатель, в то время еще бодрый, начал деятельно заботиться о своих ходячих глазах в нашем лице, чего раньше за ним особо не водилось. Еще бы. Я и мой мальчик, теперь серьезно подорожали, и доходы гадателя за последнее время резко возросли. К нам был вызван лекарь из потомственной семьи врачевателей, Отправивших на тот свет немало китайцев, учитывая плодовитость последних. На лекаря старик не пожалел денег, и лекарь честно старался их отработать. Какой только дрянью он нас не поил, а также растирал, колол иголками, обкуривал пахучей мерзостью, весьма смахивающей на аношу. К моему удивлению, мы выжили. И тут свалился старик, видимо подхватил что-то из нашего букета. Этого ему хватило. Хотя мы истратили на того же лекаря последние ляны, слепец кодатель не протянул недели. На похороны денег у нас не осталось, как, впрочем, и на пропитание. И мы с моим мальчиком, едва оправившись от болезни и с трудом передвигая ноги, принялись зарабатывать игрой и пением старику на гроб и себе на чашку супа. Дважды нас били местные мальчишки и отбирали всю выручку. Мы отбивались как могли, но силы были слишком неравны. А потом я понял, что я и мой мальчик, сходим с ума. Оба. Конечно, два сознания в одной голове – это уже сумасшествие, раздвоение личности, шизофрения. Но до сих пор мы как-то уживались. А сейчас вдруг ни с того ни с сего начали ссориться из-за всякой ерунды, иногда замолкая, прямо посреди словесной или музыкальной фразы, или застывая поперек улицы, из-за чего раздок чуть не попали под вывернувшую за угла повозку. В такие моменты я ощущал жар, словно возвращалась недавно вступившая болезнь. Мысли путались, насваиваясь друг на друга. Все тело снова начинало ныть, раздираемое на части двумя хозяевами. К тому времени я уже знал, что это такое. Безумие Будды, когда в одном теле поселяется сразу несколько личностей, рвущих носителей на части. Подобные безумцы жили месяц от силы два. Это при нормальном уходе за телом и под присмотром убитой горем родни. А тут, какой ж тут уход и присмотр? Однако помирать не тянуло. Не успел обосноваться в новом теле и снова дудки. Может это перерождение и не самое лучшее, но от добра добра не ищут. Ведь то, что у меня полностью сохранилась моя личность, это же редкая удача, которой я скорее всего обязан какому-то сбою в кармическом компьютере. И сейчас система явно стремится этот сбой ликвидировать, отправив меня обратно в небытие. При этом мало интересуясь моим мнением, а также мнением моего адвоката. Что ж, придется сыграть в такую логическую суперигру, ставка в которой моя душа. Я против взбесившегося закона кармы. Круто, но не безнадежно. Итак, В кармическом компьютере, который ведает систему перерождений, убедился на собственном опыте. Завелся некий вирус. Кто это или что, пока неважно Но результаты деятельности этого мерзавца налицо. Эпидемия безумия Будды. Поставший из могил мертвецы. Ну и пакость, глаза б не глядели. Оборотни и еще всякая лабуда в виде разнообразной местной чертовщины. Очень напоминает, Частичное перемешивание FAT-таблицы каким-нибудь за вредным вирусом. Было у меня пару раз такое, и врагу не пожелаю. Половины файлов на диске вообще не найдешь, а те, что находишь, умом тряхнулись. То кусок отгрызен, то наоборот, три файла в один сплелись, то внутри одного фрагмента другого колом торчат. В общем, родное и до боли знакомое. Ну а если эта радость подцепилась к закону кармы? Тогда как раз и получается, что при поисках нужных записей Система то и дело ошибается, считывает не те файлы и кидает их не туда, куда надо. Налево кинул зомби, направо безумец Будды. Прямо легло, пес замену себе ищет. Выходит, я ему мальчик, и есть такой запорченный, перемешанный файл. Но с другой стороны, почему это безумцы Будды, в головах которых угнездилось несколько сознаний, быстро дохнут? Вот обычные шизофреники живут себе преспокойно, со своим раздвоением и личности. Ничего не делается. До глубокой старости родственником психиатрам голову морочат. А тут месяц-другой и на кладбище. Почему? Три классических вопроса. Что происходит, кто виноват и что делать. А потому, что любой нормальный комп время от времени гоняют тестами, антивирусами, лечат запорченные файлы, оптимизируют хард-диски и т.п. Не знаю как насчет антивирусов, а вот тест программы в этом кармическом компьютере определенно имеются. И они исправно выявляют запорченные файлы. В частности, всяческих зомби и безумцев будды вроде нас, начиная их лечить, от жизни лечить. Ничего себе задачка для меня и моего мальчика выйти из-под действия закона кармы. Вопрос: на кого закон кармы не действует? Ответ: на тех, кто вышел за колесо сансары то есть на буд и Бодисаттв всех мастер, а также на приобщившихся к истинному Дао. И заодно на тех, кто не совершает кармообразующих поступков, не переделывает мир в соответствии со своими страстями и на практике придерживается философии недеяния. В общем, просветленные, напрямую подключающиеся в систему и хотя бы отчасти сливающиеся с ней. Последние нам пока не светит скорее дубы дадим. Бодисаттва из нас... Но с другой стороны, проклятущий вирус, из-за которого вся эта неразбериха началась, он ведь небось тоже жив-здоров, и система никак на него не реагирует, не пытается его отловить и уничтожить, а если пытается, то не может. Значит еще один вариант, стать подобным вирусом. Лихо, спору нет. Да только как это сделать? Может оно и к лучшему, что не знаю как. Я бы тут системе на нарулил. Не то, что мертвецые шизофреники, слоны бы по небу полетели. Просветленные. Что ж, попробуем с другого конца. Вопрос. Где не действует закон кармы? Ответ. А я откуда знаю? Но строить предположение с достаточной долей вероятности вполне могу. На всяком диске есть загрузочный, бутовый сектор. Вот там-то закон кармы, тестирующий обычные файлы души, и не должен действовать. Иначе он бы этот бут-сектор запорол в момент. Опять же, не исключено, что именно там и сидит наш разлюбезный приятель вирус, иначе почему это тест-программа его до сих пор не вычислила. Так, это уже интереснее. Теперь, где этот самый загрузочный сектор местного винчестера может располагаться? Географически и, так сказать, ментально. Варианты на том свете, в раю, в аду, в нирване и у черта на куличках не рассматриваем. Стоп. Те, кто ловит у бишь просветления и входит в систему, через что они в нее входят? Да через этот самый загылочный сектор и входят. Вопрос. Где людей готовят к просветлению, помогают идти вперед по пути и где они это треклятое просветление в конце концов обретают? Ответ. В монастырях. В монастырях. Чем известнее и святее монастырь, тем скорее может претендовать на роль будь сектора или его части. Да, все сходится. И тут память услужливо подсунула мне последний недостающий фрагмент. Ведь сколько раз слышал я разговоры, что в монастыре у горы Сун, знаменитом Шаолине, и слыхом не слыхивали о безумии Будды, бесах, призраках и прочих непотребствах. «Святое место! Святые люди!» С благоговением и завистью шептались крестьяне и лавочники. «Может и святое!» «А может именно там и окопался таинственный вирус?» заблокировавший вокруг себя все тест-программы, создавшие собственную защитную оболочку, сквозь которую не могут пробиться ни тесты, ни вторичные эффекты его же разрушительной деятельности. Очень похоже было, что система глючила по всей Поднебесной, за исключением монастыря у горы Сун. И я понял, что нам надо туда. До сих пор не понимаю, как нам удалось добраться до Хэнаня и подойти к подножию горы Сун, но мы... «Я ему мальчик, это сделали», где ей выяснил, что это только так говорится – обитель близ горы Сун. А на самом деле это целая гористая цепь на юге хананя в уезде Дэнфэн. И именно цепь носит название Суншань, а сам монастырь расположен ближе к вершине одной из гор, прозывающейся Шао Ши. Впрочем, вся эта совершенно ни к чемушная информация лишь подтвердила общее правило – люди склонны упрощать а потом забывать, что правда совсем иная, нежели так, к которой все привыкли. Короче, пришли и пришли. представляя недоумение монахов-стражников, когда к внешним воротам приблизился оборванный дурачок десятилеток, скрестив ноги, уселся прямо под цветущей ивой, пух осыпал нас, щекочущий нос пеной, и принялся играть на свирели. Цинь, оставшийся после слепца-гадателя, пришлось продать по дороге свирель звучала почти до заката наконец один из монахов стражников подошел ко мне и моему мальчику остановился в двух шагах и насмешливо прищурился оборваш сказал этот монах ужасно напоминавший покойника десантуру сидя здесь и дудя в эту дудку надеешься выключить немножко еды было видно что получил утвердительный ответ монах расщедрится на лепешку вы ответил я ему мальчик «Стоя здесь, вот опирая эти ворота, ты надеешься достичь нерваны?» После чего мы встали и ушли, не оглядываясь. Хотя лично мне очень хотелось оглянуться и полюбоваться выражением лица стража. На завтра мы снова сидели под ивой и играли на свирели. Монахи молча слушали, приоткрыв воротные створки. К вечеру они вынесли плошку с похлебкой, полторы лепешки и пучок зелени. Поставили это рядом. И опять же молча удалились. Так продолжалось около недели. И всю эту неделю я не испытывал никаких проблем ни со здоровьем, ни с душевным равновесием, что еще раз подтверждало мои догадки. В монастыре Шаолинь кроется загрузочный сектор здешнего карма-компа или гнездится, поразивший его вирус. Впрочем, одно другому не мешает. Если только местные святоши и впрямь не сумели достичь такого уровня недеяния и заархивироваться, что в результате ими теперь не интересуется ни одна из кармических тест-программ Вселенского макрокомпа. Когда мы, я и мой мальчик, в очередной раз расположились под Ивой, из ворот вышли двое и направились к нам. Высокий худой старик, похожий на журавля, и огромный детина с самого свирепого вида, оба в шафрановых рясах. «Отрак», – ласко поинтересовался старик, – «позволишь ли ты бедному монаху задать тебе один вопрос?» Я и мой мальчик были далеки от того, чтобы обмануться этой ласковостью. От старика через минуту вполне можно было ожидать приказа стражам спустить нас с лестницы. И приказ начинался бы, бедный монах стократно сожалеет о. Чем сходны отроки и старики, бросил я, равнодушно глядя перед собой, одним, и те и другие спрашивают словами. Похоже на жеруля старик, ласково смотрел на меня и моего мальчика и я пока не мог истолковать смысл его молчания. Но приказ спустить нас с лестницы, похоже, откладывался. «О чем ты будешь спрашивать?» – добавил я после того, как мой мальчик исполнил на свиреле сложнейший пассаж из «Напево в хладной осени». Если кто-то спросит меня о том, где и как искать Будду, в ответ я предстану перед ним в состоянии чистоты. Если кто-то спросит о бодисатве, в ответ я появлюсь в состоянии сострадания. Если меня спросят о просветлении, я отвечу состоянием чистого таинства. Если меня спросят о нирване, я отвечу состоянием умиротворенного спокойствия. Но... Я выдержал длинную паузу, но боюсь, что все это тоже слова. Также боюсь, что спрашивающий бессмысленно вытаращится на меня, раскрыв рот. Тогда я отвечу ему, что осел не может выдержать пинка слона дракона позволю ему уйти с воплями. Я познал чан, я познал путь. Так о чем же ты хочешь спросить меня, человек похожий на журавля? Старик смотрел на нас, меня и моего мальчика, все с той же ласковостью, но теперь в ней что-то неуловимо изменилось. А я понимал, что невозможно рискую, почти дословно цитируя запись бесед чанского наставника Линдзи Хуэн Джао, из Чэнь Я случайно читал их однажды и навсегда, потому что я ничего не забываю. Я ничего не забывал. Именно в этот день я понял, что нахожусь в чужой поднебесной, потому что здесь никогда не жил сумасбродный наставник Линдзи, ни в девятом веке, ни в каком другом, и никогда он не называл Будду куском засохшего дерьма, ни рваной просветления, ни вольничьими колодками, и не говорил, что для истинного прозрения надо совершить пять смертных грехов. Потому что слова есть слова, и слово Будда не отличается от себе подобных. Но мне повезло, как никогда раньше. Позволь, отец-вероучитель, вмешался огромный детина и шагнул к нам, ко мне и моему мальчику, с такой плавной быстротой, что я ощутил колотье под ложечкой. Я спущу этого бродягу с лестницы. «Дождались», — мелькнуло в голове у меня моего мальчика. В глубине души, Я предполагал, что этим дело и закончится. И это тоже слова наставник Лю. Отсказанного седым журавлем у детина отвисла челюсть. Вели лучше стражем пропустить сего отрока в обитель. Этого... Этого маленького нахала? Удивлению громадного наставника Лю не было предела. Нахала? Пожал с плечами журавль. Маленького нахала? Он подумал и весело добавил. Или маленького Архата, как вы полагаете, наставник Лю. К вечеру нам, мне и моему мальчику, обрели голову. А кличка «Маленький Архат» с легкой руки патриарха Шаолиня приклеилась к нам намертво. И прошло чуть больше года, прежде чем в обитель близ горы Сун приполз змееныш.